И опять пошагали извилистым руслом, прорубаясь сквозь заросли зверобоя, татарника, целый лес уже рослых, деревянно упертых репьев, уже вовсе не чуя изодранной, сорванной кожи новых укусов, вырываясь на голое место и сильней припуская свободной, бесстрашной дорогой, пробовляясь гладкими тепловойой воды, а когда помелел Вывел их на поверхность Естественным ходом овраг Ослепляюще Прямо в глаза ему ударила Совершенно другая земля Вся сожженно-седая И горящая Словно сердцовый кирпич Никаких больше трав Разнотравья Кроме однообразных клочков ковыля Будто бы уже Вовсе человеку Тут не было места Но теперь уж Давайте заломили рога, как от смерти. Тут уж надо по голому месту, наставил Орех. И Угланов всмотрелся в Чугуево как-то неузнавающе безумно и сорвался из всех самым первым, ломанулся как лось в брачный гон, несразу заметный и ставший вдруг по-своему складным. как любое живое существо, что подхвачено тягой своего естества и способно уже делать то, чего раньше оно не могло, не умело. Точно так же, хватая ртом воздух, ломанулся по ровному месту Чугуев. Выбивали копытами пыль, сердце било в глаза, застя черными вспышками свет, ничего не давая увидеть вокруг. Будто только пыль, По ветру, по запаху не могу, чему их обмануть, находили дорогу. И Угланов хрипел уже прорванно, но бежал и бежал наравне, не теряясь фонарным столбом за спиной, силой в нем заведенной в минуту захода на зону пружины, той же астервенелой туго плещущей рисью, и уже прыгал рядом пологий, пыльно выжженный склон. Насскочили, взлетели, и с этого гребня сквозь горячую мутную навалочь просияло, открылось огромное, непостижное новое что-то, ослепительный нос. Ледники, вот зима среди жгучего лета, ясносинее зеркало незамерзшего озера. Это было, оно. И сорвавшись уже под уклон и не в силах ничуть задержаться, сдавить тормозными колотками ноги от пяток до паха, пролетел он чугуев почти до самой воды, и казалось, ворвался уже в эту воду и не сразу увидел, что идет по земле и что ноги уходят в эту землю как в воду, провалился уже по колено поляшку. И не мог дотянуться до кромки, застряв в трех шагах от уреза. Рядом в топку и глину воткнулся Угланов, стал рывками короче, как свая под невидимым дизельным молотом обезножил, упал в перевес на лопатки. Он насщупал Валерка недвижное твердое место, уперся ладонями, выжал тело из зыби. все еще удивляясь такому явлению природы. Неподвижная прорва, влекущая воды от него, совсем рядом была. Так хотелось сейчас разбежаться и пасть с головой в нее, как набитая пылью дырявая сохлая ветошь. Пересохшая глотка шершавилась, каждый вдох наждаком проходился по горлу. Раз притопнул, другой, и земля не прогнулась. Под ним удержало, подступил наконец к самой кромке и по зверье припал всей тушей к земле, погрузив морду в воду, лакать, пить блаженном море холодной и чистой, заглотил что есть силы и тотчас захлебнувшись мгновенной мерзостью выблевал пламя. Зачерпнул со дна пригоршню грязи, вгляделся. На ладони блеснули крупицы, кристаллы, Со столовую ложку поваренной соли. «Ну чего? Бесогон налакался!» Подставший орех, как по тверде, Спустился к нему по зыбучей земле. «На-ка вот!» Протянул ему флягу, сплеснувшим на дне лаком, Пресно к горьким остаткам. И за мною след вслед. Или будем вертушку? А Угланов толкнулся, ощерившись, и как будто какая-то сжатая им чрезмеру пружина нарывке этом лопнула в нем, оборвался назад, приворился, обезноживший тяжестью к твердой земле, провалился в себя. И неверяще щупал себя изнутри, напрягая все мускулы, раскачигариваясь. Все должно откликаться мгновенно сейчас, что под кожей в нем. Не вернуться не может что-то необходимое, сильное, что не мог он нащупать в себе. Обтянутое мокрой, замасленной кожей костистое лицо перехватились скопками морщины. Унижение непоправимого гнева. на свое это длинно-костлявое тело, что ему вот сейчас, когда надо это больше всего, отказалось служить. И завыв, простонав что-то нечеловечье стиснутым ртом, молотнул кулаком по колену убийц то, во что засадили его, обнеся этим подлым бракованным мясом. заменить это тело машину, так ребенок, споткнувшись, колотит скользкий пол, ненадежную землю, что во всем виноваты. И взглянул на чугуевое из самой страшной примыкающей к мозгу костей, немогущей быть взломанной мягкой тюрьмы, с не прощением, с огромной по силе безнадежной страдающей завистью. «Тварь! Не могу!» «Не могу!» — задыхался, давился омерзением к себе самому, на свою вроде левую ногу кричал на колено. «У-у-у-у!» Возвратился Орех и, упав на колени над углановской немочью со врачебной безжалостностью... Изучал распухавшую кочку под задранной грязной штаниной. Вот и ты теперь стал об одном костыле. Обессилел богатый. Кали. У тебя там осталось отворок. Кали. Промедол этот свой лишь то из армейской аптечки. Когтями впился урке спасателю в плечо, притянув, подтянувшись всей остатней силой лоб в лоб. Ну сделай что-то со мной, ну сделай. Куда? По-любому коленка рассыплется. А ты так замотай, пусть рассыплется, пусть. Но потом. Слышишь, Урка, потом. Без пощады, сомнение, что и теперь сможет он, как всегда, пересилить любое. Вот и это свое ненавистное тело сейчас. Я пойду. Я не буду у вас с ним тормозить. Ну а если вот буду, тогда уж бросайте. Вот же вот оно озеро, километр последний. Ну сколько? И заткнулся от боли, потому что орех засадил ему ампулой в ногу. Да на! Повалился со сжаренной пастью. и смотрел неподвижно в пустое, так, как будто хотел попасть в небо, пробить этажи, в самом верхнем отделе все решить про себя, сговориться там с кем-то верховным, последним. Не взмолился, не звал. Никогда не нуждался ни в чем, что не может взять сам. И не мог после стольких лет прожить, Смеха над всеми просящими, верящими, что за ними оттуда породительски кто-то следит, попросить не на шутку, выжжен этот инстинкт был давно из него ощущением собственной набранной мощи, или, может, с рождения в него не вложили. И взглянул на Чугуева снова с разломившей лицо полоумной улыбкой, словно что-то Чугуев узнал про него, что Угланова делает с непоправимостью жалким. Потянулся рукой к нему, и Чугуев, не думая, ничего не почуяв к Угланову ясного, эту руку схватил на себя, принимая долговязую тяжесть. и немощь, передав ей толику своей неразобранной силы, без которой угланову не устоять. И пошли очень медленно, потому что теперь приходилось след вслед, и угланов теперь хромаял, и чугуев шагал замыкающим, со староженностью по этой подлой, то надежной, то сыпкой земле совершенно обычный на вид. и как будто теперь состругали щугу его кожу. Таким было голым, без конца и без края открытым вот это солевое, озерное, ледниковое место. Ни единого взгорка, ни кустика ничего не мешало движению поискового взгляда, обутого в оптику. «Застучи! В раскаленном зените вертушка сейчас!» Появись поисковые силы, солдаты, и не деться уже никуда, разве только уйти с головой в эту землю. Еле-еле ползли по бескрайней доске. Так и так бы пришлось безуглановской даже ноги продвигаться с ползучей скоростью, проверяющая щупая каждый клочок, но внезапно... В огромной беспощадно прозрачной для них пустоте появился камыш у воды. Потянулись кусты высоченного тайника непрерывной живой преградой, защитой от глаз. Ворвались в эти сивые дебри. Поводель продавился к стоящей воде, обернулся, мотнул головой приглашающе: «Пей, давай, без сагон, прохладись». И кивнул. на всю ту же солевую озерную воду. Раскаленным припоем стояла вода и магнитила лживость своей чистотой и прохладой. Тяжелее от жадности, стек на колени зачерпнул и лизнул из горсти еле-еле на пробу. Настоящую, пресную. Ошараши наткнулся в ореха. Получить, чтоб в ответ Чего только такого не бывает на свете. Повалился Угланов, с ним рядом, припал, одним ртом они пили, пропуская сквозь жабры до брюха ламовую холодную воду, растекалась от глотки к лопаткам возрождавшейся волной, обводя как ножом благодарное сердце, набирали и впитывали каждой малой ворсинкой внутри. Все не в силах никак не насытиться, не оторваться. Полежали короткое, долгое время, тяжело и безвольно, как тряпки в поломоечном полном ведре, распухая от неги огромные, так что и не поймешь, где кончается тело твое, все растущее, и угланов толкнулся вдруг первым с земли, возвращаясь свои берега. Отвердело по скулам обмяклое, рыхлое никакое лицо, постальнили глаза, подымая чугу и вследом, и пошли опять сквозь камыши, сквозь упругие, гибкие ветки хлеставшего их и бодавшего тальника, забирая все дальше от берега, и казалось, уже потерялись, запутались совсем в этих дебрях, но орех, как и прежде. Шагал за клубком, покатившимся в сказку, вдруг и вняк поредел, и открылось опять им пустое пространство метров двести примерно от кустов до другого широко заблестевшего озера. Поводерь обернулся, уперся в угланого теми же беспощадными, скучными, но и новыми будто глазами. Что? Что? Пересилив разбитость в ноге и ужаленный болью, Угланов качнулся к нему, сам шагнул в это новое, сам угадал по глазам, что пришли. То, то, на что молился всю дорогу. Вон, России конец. Прокатив под морщинистой кожей острый ком кадыка. Силой вытянул шею и кивнул на далекое близкое озеро. Под чугуевым дрогнула, волнами заходила земля, провалилась, поехала вниз, как над самым обрывом. Не могущим сдержать, отколавшимся подступившей ногой краевым и станченным разрушенным рыхлым куском. И теперь давай думай. Только быстро, богатый. Твои ждут тебя в тридцати километрах отсюда к востоку. На твоем костеле сможем только дать той вон воды, если прямо сейчас не развалишься. Надо их вызывать на себя. Так и так уже криво пошло, как вовраг сковернулись с Бакура. Распахнул на груди душный пыльник, потащил из-под взмокшей тельняшки и вытянул на шнурке вместо крестика что-то не из этого мира — глянцевитую черную ладанку с насекомым кусочком электронных мощей. Засекут, все живое поднимут. Сколько времени будет у нас? Ничего не осталось у Угланова перед глазами, Кроме этой лежащей в ладони Пусковой насекомой машинки С кнопкой вызова будущего Вазелин вот, конечно, рулетка Кто быстрей прилетит Только как еще как Уж с твоей ногой никак Место гиблое это, гнилое Погранцы не суются сюда Потому-то и небо над нами до сих пор тут пустое. Им так просто на это болото не сесть, так что делайте ставки. Но тогда, если мы уж за лыжи зацепимся, то считай уже нет нас вообще на земле. Ну, давай. Все, давай! Весь Угланов затрясся, на костистому прямом лице проступила решимость, задрожавший, рвущийся, нарывящий протиснуться измороза в тепло пёс её мордой. И вот в этом мгновение боли в Угланове не было вовсе отгрызающей ногу, могущей повалить его боли. Близорука, сощурившись, словно над намытой крупицей из золота, поводить. Зацепил черным ногтем на ладанке что-то незримое. И жучок на ладони его запищал за пределом человечьего слуха, посылая из стальника паутинный сигнал прямо в космос. «Я земля! Я земля! Я угланов! Прилетайте за мной! Заберите меня!» Так его... Колотила Угланова, что не верилось, что на Чугуева от него это не перекинулось. Коченел он Валерка в каком-то слабоумном спокойствии, состоя из единой давнишней готовности всей нетраченной силой вложиться в рывок и умея простое то, чего не умеет Угланов, доверяться течению неуправляемой жизни. Не вставая ему поперек и не сились его развернуть куда надо тебе, ломанули по голому месту, прорывая последнюю горе полоску, не кончавшуюся и не кончавшуюся русской земли, что простерлась пустыней стоящей воды и коричнево-желтой земли. В ослепительных бельмах, льдистых панцирях, белых разводьях солевого налета, и душила его на бегу безнаказанность этих последних скачков, неспособность представить, вместить эту близкую, нараставшую с каждым сердечным ударом возможность еще одной жизни в раскаленном, слепящем, подсолнечном небе. Там, где кончалась Россия, ни о чем он не думал и не чувствовал даже, ни о том, на что может он там пригодиться, ни о том, есть вообще ли такая земля, на которой ему все проститься и не вспомнится прежнего, где дозволено будет ему навсегда наконец-то зажить не убийцей, не железной, а пилочной крошкой, которая раз за разом Магнитится властью, судом, неслабеющим спросом за кровь, неходячим, болящим сгустком вечной вины, хотя эта вина в нем останется, будет сжечь до скончания дней справедливо им самим, ощущаемая как огромная боль, причиненная им, чьей-то матери. А трудящимся, честно, заводским человеком, которой изначально задуман он был и рожден, и не думал уже о Натахе, о сыне, что сейчас его ждут в Кустанае, где найти должен их с чужим паспортом, и Натаха тогда за него выйдет замуж по новой, что он может им дать, или наоборот, может чем повредить, заразив своим ядом, виной, от которых им уходят, Лучше держаться подальше. Метров сто оставалось до новых высоченных густых камышей, и Угланов, конечно, со своей перебитой пружиной отстал и бежал за орехом Чугуев один. Все слабей и слабей слыша трудные выдохи монстра, и боясь всего больше сейчас вот услышать. и уже будто слыша вскрик немощи, подрубающей боли у себя за спиной, что вопьется в него и отбросит назад на невидимой будто резиночке, тросе. Крика не было, не было, не было, но зато вместо этого воя бессилия застучали, захлопали лопасти в небе. Не вдали и не близко, Не где-то в одной стороне, а как будто везде, во весь купол, словно кто-то там в небе ткнул нужную кнопку, словно все это время над ними висел птеродактиль и они его просто до этой минуты не слышали. Подчугуевым вдруг провалилась земля. В том же месте, которое только что припечатал под меткой орех, и стоял в ней уже по колено как кол, словно ложка в сметане, пробивая все глубже и не чувствуя дна всей своей, обращенной ему на погибель телесной тяжестью, и уже обогнал его, припадая на левую ногу угланов, не видя, с каждым третьим углановским шагом. прорывалась под ним, уступая нажиму земля, и, наверное, со стороны, показаться могло, что невидимый молот забивает Чугуева в зыбень, как сваю. А не так ли все было с самых первых минут? Он, Чугуев, ступенькой, голова его, плечи, ступеньками для углановских ног, погружаясь все глубже, подвминавший углановской тяжестью в землю. И так ясно увидел он это, будто раньше не видел всю свою под углановым жизнь, что не мог даже крикнуть, позвать, и не чувил уже ничего, туго сдавленный в пояс этой землей и без мозга, безотчетной звериной тягой выжимая себя из нее. ни проклятие, ни гнева на такую недолю от голоска чугунной той злобы на большого угланого, что его захлестнуло в Магутовском там, отрывая от домны от отца от Натахи ничего даже дикой утробной тоски по пропащей свободе, даже жалости к собственной плотницкой нудной и страшной работе. ко всему, чем вложился в волшебно их суглановым исчезновение из зоны. Ничего, только близость покоя в подступающей к горлу земляной тесноте.